Глава 12, в которой Иван отдает долги и затевает новое путешествие. Привезя первую партию невольниц, Маляренко впервые столкнулся с открытым бунтом. Драки между женихами за желанную добычу и дележ понравившихся женщин постепенно переросли в откровенную агрессию по отношению к хозяину. Богатой и комфортной жизни Маляренко завидовали все, но молча и внутри. А тут что называется прорвало. Иван собрал ополчение и задавил бунт в зародыше, выцепив из толпы заводил и смутьянов. Оставшиеся мужики опомнились, растерянно почесали репы, мол, и чего это мы в самом деле, и, похватав в охапку своих женщин, разбежались по своим хуторам. Каждому из таких опомнившихся хозяин презентовал по комплекту камуфляжа и паре ботинок. Таня ругалась, указывая на то, что таких комплектов почти не осталось, Маша вставала на защиту семейных припасов всей своей большой грудью. Но Иван был непреклонен. Этим людям, а особенно прибывшим с севера женщинам, срочно требовалась одежда и обувь. Двух особо дерзких смутьянов казнили в Юрьево, собрав назидание всех неофитов из Севастополя и его окрестностей. Еще двоих отвели в Бокчисарай, и там на центральной площади городка Андрюха жестоко высек их кнутом, а потом объявил, что эти два индивидуума навеки вечные становятся рабами и поступают в полное распоряжение владельца лесопилки. Опричники шустро нацепили на бедолаг колодки и уволокли их к месту работы. Так в Крыму появилась власть. Лукин задумчиво посмотрел на свежеповешенных придурков и решительно направился к боссу. «Когда пойдем к Спиридонову?» Маляренко, закончив шептаться с Юрой, с интересом уставился на прапорщика. «Дозрел, наконец. Сам видишь, дела у меня. Может, через недельку?» Выйти в поход получилось только через месяц. Сказать, что Ваня сомневался насчет похода к Спиридонову, значит ничего не сказать. Маляренко не просто сомневался, а вообще идти туда не хотел. Лукин Ивану верил. Верил, но не доверял. Конечно, все то, о чем ему рассказывал Игорь, было правдой, Иван в этом был абсолютно уверен. А еще больше он был уверен в том, что о многом Лукин умолчал. Да и времени прошло два года как-никак, мало ли. А еще Иван боялся, просто боялся уйти и сгинуть. И оставить здесь в одиночестве своих женщин и своего ребенка. Чем больше Маляренко обживался, обрастал хозяйством, тем страшнее было его терять. Мля! Вспомни, баран, как шарился по степи с ножиком и с водяным колесом. Ты ж ни черта не боялся. Настрой был, прям скажем, не очень. Маляренко прикидывал так и сяк. По всему выходило, что эти люди ему вовсе не нужны. И делать там нечего, и вообще. Можно запросто все там и потерять. Даже жизнь. Что-то я чересчур подозрительным становлюсь. А ладно, была не была». Но перед тем, как уйти, надо было сделать еще кое-что. Лукина на всякий случай отправились с мужиками на сафари, подальше в степь и на две недели. В это время Маляренко разослал во все стороны гонцов и провел в Севастополе учредительное собрание. Собрались все, кто хоть что-то значил в крымском обществе. Мужчины и женщины, старые и молодые, богатые и бедные. Огромный лодочный сарай был забит под завязку – Ваня оглядел притихших людей и судорожно сглотнул. На него выжидающе смотрели десятки человек, родные мои. Так, я собрал вас всех здесь, этим летом, 1 июля 20 года. Как же я всех вас люблю! Чтобы объявить о том, что сегодня здесь, в городе Севастополе, вы уж меня простите за все. Я объявляю, Голос Ивана звенел. О том, что время становления закончено. И настал момент, когда вы все должны принять решение о создании здесь и сейчас государства. Мы прошли долгий путь. От землянок и голода. От бунтов и бандитизма до налаженной, сытой жизни. Жизни безопасной и стабильной. Я не могу больше. Пришло время подумать о будущем. О будущем наших детей и внуков. Убежден, что только сильное и справедливое, организованное общество равноправных и независимых людей сможет дать нашим детям будущее, дать знания, безопасность и уверенность. Спасибо за внимание. Маляренко выдохнул и украдкой вытер с лба пот. Ну не оратор же я. Коленки снова задрожали, и Ваня поспешно сел на лавку. Народ ошеломленно молчал. Маша безмятежно улыбалась и смотрела в потолок. Олег озадаченно чесал репу, а Стас и мама Надя, одинаково подперев голову правой рукой, задумчиво изучали дрожащие ванины коленки. Первая взяла слово, к немалому удивлению Ивана, Алина Ренатовна, пришедшая на собрание вместе с мужем, зажиточным мастеровым. «Ох и дурак ты, Маляренко! Хоть ты вождь, а дурак!» Платину молчание прорвало. Люди разом зашумели, загомонили и принялись орать на босса, мол, нечего сваливать с капитанского мостика, когда тебе все доверяют, и так далее, и тому подобное. Маша все так же улыбалась, глядя в потолок, и мечтательно накручивала на палец свой золотистый локон. А Таня смотрела на любимого с каким-то искренним сочувствием. Ему надо отдохнуть, как это будет по-русски... «Отпуск! Я!» Ваня понял, что он так ничего до сих пор и не понял. Да, очень многие его боялись и ненавидели, но еще большее число людей, лучших людей, его искренне уважали и любили. Маляренко встал, поклонился людям в пояс и ушел, оставив позади себя оглушительное молчание. Глотки драли три дня. Каждый вечер в том же самом сарае за тем же самым столом устраивали пирушку и пьянку, а на утро споры начинались заново. Иван на собраниях не появлялся, копаясь на огородах Юрки, пока тот в числе остальных делегатов решал судьбу крымского общества и, отсыпаясь в своей старой палатке. Утром четвертого дня за ним пришел очень серьезный звонарев. Пошли, люди хотят тебя видеть. Ваня с надеждой зевнул. Может, попозже? Спина после вчерашней прополки болела неимоверно. «Вставай! Они хотят тебя видеть немедленно!» Руководителем он уже де-факто являлся. 5 июля 2004 года Иван Маляренко стал главой Крыма де Юре. «А если я не вернусь?» Маша перестала улыбаться и, уткнувшись носом мужу в грудь, принялась сосредоточенно откручивать пуговицу. «Ты вернешься!» «Я знаю, ты вернешься!» — А если? Тогда я соберу новое собрание, и они изберут нового главу. Глаза женщины смотрели твердо и зло. — Дать бы тебе по шее, любимый, за твои идеи с походами, но не могу. — Женщина снова прильнула к груди мужа. — Ты знаешь, что делаешь. Она всхлипнула. — Только вернись.